Двенадцатая глава. Тася. Ближе к вечеру, когда на улице уже стемнело, а из окна повеяло прохладой и свежестью, мой телефон начал заходиться в бесконечной и несмолкающей треле от входящих звонков. Регина, видимо, поставила перед собой цель разрядить мне батарейку в ноль, но добиться ответа. «Вот только мне не хотелось ни с кем общаться». И всё же её настойчивость одержала верх над моим терпением. И я ответила на звонок, решив, что наверняка случилось что-то важное, раз она не унималась столько времени. «Ну, наконец-то! Я уже думала, что плюну на всю подготовку к экзаменам и побегу к тебе домой. Это правда, что ты ушла из ресторана и вчерашнюю ночь провела с каким-то приезжим парнем?» Да, тактичностью Регина явно не могла похвастаться. Но столько лет, сколько мы общались, и после всего того, что вместе пережили, ничего обидного в её словах и тони не было. По крайней мере, я не обижалась. Да и разве на правду обижаются? Но зато меня возмутило другое. В этом небольшом городе ничего и ни от кого невозможно утаить. Представляю, сколько косых взглядов пришлось вытерпеть сегодня матери. Правда. Тихо, но уверенно ответила я, не чувствуя в это мгновение ровным счётом ничего, кроме безразличия. И нет, я не испытывала угрызений совести или нечто подобное за эту ночь. Будь у меня машина времени и возможность отмотать время назад, я бы в своей жизни ничего не меняла. Кроме болезни Лизы и смерти отца. «Я буду у тебя через 15 минут». Быстро протараторила Регина и разъединила звонок. Я так и осталась лежать в кровати с открытым ртом, не успев ей сказать, что хочу побыть одна и говорить ни о чём не хочу. Десяти минут не прошло, как подруга уже стояла на пороге нашего дома. Бежала она, что ли? С неохотой я всё-таки поднялась с кровати, взяла ключи от машины... «Сказала маме, что поеду с Региной на своё любимое место к реке и скоро вернусь». В её глазах отразилось сожаление и грусть, но я старалась не думать об этом, иначе и вовсе погрязну в пучине противоречий. Она, наверное, теперь все мои отлучки из дома будет воспринимать подобным образом. Но ничего, со временем смириться». Мы сели с Региной в машину, я завела двигатель и направилась за город к реке. Раньше мы часто там бывали вдвоем, пока она не начала встречаться с Кириллом. Появление парня внесло существенные изменения в нашу дружбу. Я все ждала от Регины новостей, что они с ним вскоре поженятся. Уж слишком стремительно и бурно развивался их роман. «На тебе лица нет», – заметила подруга. Я прибавила громкости на магнитоле и слегка улыбнулась. Куда же подевалась вся её решимость и напор? Столько любопытства было в её глазах, будто сейчас она услышит, что я выиграла миллион в лотерее. Ещё никогда не видела её такой, чтобы она смотрела на меня с широко открытыми, удивлёнными глазами. Почему-то меня это забавляло. Мы спустились вниз по извилистой дороге к реке, и я заглушила двигатель. Открыла окно и, расслабившись, откинулась на сиденье, слушая, как делали вечернюю перекличку лягушки, соревнуясь, кто громче заявит свои права на этот берег. Не хотела выходить из машины. Ничего не хотела. И просто ждала, когда меня отпустит апатия, и уйдут грустные мысли. И на Регину не обращала внимания. Это она бежала со мной встретиться, а мне и дома в кровати было хорошо. «Удивительно, правда? Я оборвала тебе весь телефон, собиралась столько спросить, думала застать тебя как минимум в слезах. А ты сидишь с таким видом, как будто каждую ночь проводишь с мужчиной, и ничего необычного не произошло». Я лишь хмыкнула в ответ. «Удивительно было, если бы всё было наоборот» произнесла без всякого выражения и взглянула в лицо Регины. «Ты же знаешь, я редко плачу. И было бы из-за чего. Мама и Лиза на днях уедут в Москву. Моя цель, надеюсь, оправдает средства. Хотя частично это так и есть». Вспомнила о деньгах и снова ощутила, как обожгло ладони. Сумма всё же была большая. «Ну рассказывай по порядку. Не молчать же ты меня сюда привезла». Глаза Регины загорелись пуще прежнего, а я почему-то подумала о том, что проголодалась, и вспомнила, что и крошки еще сегодня не держала во рту. Да особенно нечего рассказывать. Я говорила тебе, что попрошу денег у Ильнура, вот он мне их и дал, точнее предоставил шанс заработать их. Открыла бардачок и указала глазами на красные купюры, большую часть из которых отдала вчера матери. Регина охнула и потянулась рукой к деньгам. «Это всё-таки правда», – потрясённо сказала она, – а я почему-то разозлилась. «Конечно, правда, но я ни о чём не жалею». «Я бы тоже, наверное, не жалела». Регина оторвала сияющий взгляд от купюры, посмотрела на меня, как на умалишенную. И я готова была уже выслушать все на свой счет, но она лишь сказала. «Багров теперь прознает об этом?» – кивнула на бардачок. «Прохода тебе не даст. Раньше он не трогал тебя, потому что…» «Даст», – возразила я, перебив Регину. «Я ушла из престижа, и в городе не планирую показываться в ближайшие дни». «А я сразу тебе сказала, что Ильнур не будет делать ничего просто так. Урод подложил тебя под первого встречного, да?» – воскликнула она. Я впервые не хотела так глубоко посвящать Регину в подробности своей личной жизни. Самой даже не хотелось глубоко во всём этом копаться. Я дала себе два дня безделья, чтобы прийти в себя. А после вернусь к экзаменам и стану прежней Тасей». Пускай все думают обо мне, что хотят, а мать проклинает. Я ни о чём не жалела и уже почти ни за что не переживала, кроме исхода операции и здоровья сестры. Я решила, что сдам экзамены и поеду в Москву. Буду снимать комнату в общежитии и, возможно, постараюсь поступить в институт. Я давно об этом мечтала, ещё до болезни Лизы. Ну, с такой-то подушкой безопасности это совсем не страшно. Протянула Регина, а я искоса поглядела на неё. Никогда до этого дня она не была падка на деньги. И то, с каким вожделением она поглядывала сейчас в бардачок, вызывало у меня смешанные чувства. Только дождусь маму Элизу из Москвы. Помогу им первое время и уеду. Сделаю упор на рисование и свои таланты в этой сфере. Что получится, то получится. А вернуться в этот «лягушатник»? кивнула в сторону реки и нескончаемого кваканья. «Всегда успею». «Может быть, ты и права, но Багров точно начнёт подкатывать, а получать бесконечные отказы никому не понравится. Знаешь же, что он может слететь с катушек, затащит среди бела дня в машину, а ты имеет во все щели, ничего ему потом за это не будет». «Думаю, что в больших городах так же, если не хуже». Отличие лишь в том, что в маленьком городе все друг о друге знают. Я тяжело вздохнула. «И потому личной жизни ты здесь не построишь. Клеймо продажное «Шалава» еще долго будет на слуху, поверь». «Да и с кем строить? Вся молодежь перебирается в города». «Да», – согласилась я. После окончания школы и колледжа бывшие школьники и студенты уезжали в Ростов или Краснодар в поисках большего заработка. Мы с Региной подзадержались по объективным причинам, но тоже мечтали вырваться на вольные хлеба. Но и в своем большинстве люди у нас в городке были жестокие и злые, любящие уколоть своей правдой и превосходством, а иногда даже и унизить. Вон сколько мать вытерпела и оббегала инстанции местных богачей, чтобы выбить хоть какую-то помощь. Может быть, и в больших городах так же было, но там, по крайней мере, никто друг о друге столько не знал, хотя равнодушие и наплевательского отношения было не меньше. «Я поеду с тобой», – вдруг заявила Регина. «А Кирилл?» Я смотрела непонимающим взглядом на подругу. «Мы расстались». «Этот козёл женится на Игнатьевой. Спал с нами двумя, а Ленка залетела». «И ты молчала?» Мою плотину равнодушие наконец-то пробило. «А что говорить?» «Сама узнала вчера. Говорю же, ничего в этом городе не утаить. А позже Ленка пришла сама. Я думала, волосы я от обиды повыдёргиваю, но она такая тощая и бледная. У неё токсикоз, похоже». Пару раз выбегала во двор, чтобы прочистить желудок. «В общем, чёрт с ними двумя. Я ещё лучше потом найду». Регина поморщилась и смотрела на меня потухшим взглядом. «Поэтому я нисколько тебя не осуждаю. Что с любовью, что без, а все они козлы». «Но судя по этому...» Она снова кивнула на деньги, а я закрыла бардачок, чтобы те её не смущали. «Этот хотя бы с деньгами и не нежадный». Не горюй, встретишь ещё лучше Кирилла. Обязательно встречу. Вот ему назло и встречу, кабель недоделанный. Но оставаться и смотреть на них не хочу. Парни из колледжа ухаживали за мной какое-то время, пока не понимали, что толку от этих встреч ноль. Недоотношений мне было последние полгода, да и в целом последние года два. Мать зашивалась на двух работах, Лиза была на мне. В промежутках я тоже подрабатывала. И вот теперь смотрела на расстроенную Регину и понимала, что не хочу пока никакой любви и чувств. Хочу зацепиться в этой жизни. Хочу рисовать и открыть свою маленькую студию и принимать заказы. Вот только сдам экзамены, развяжу себе руки и ударюсь в работу. Пока запас денег был, я могла позволить себе эту авантюру. «Начну прямо с завтрашнего дня развивать свой профиль в соцсетях и на бесплатной основе делать рисунки для разных блогеров. А тем, возможно, придётся по душе моя мазня, и они сделают мне рекламу. И так с миру по нитке. А иначе в этой жизни ничего не добиться. Под лежачий камень вода не потечёт». «Думаешь, Ильнур так просто даст теперь тебе отставку?» – озвучила мои мысли Регина. Я весь день думала об этом подонке и понимала, что с такими, как он, шутки плохи, но готова была рискнуть и пойти ва-банк. «Ты прям умеешь подбодрить!» – хмыкнула я и расстроенно взглянула на подругу. «Нет, конечно, скажет, что дал мне шансы работу, а я вот так некрасиво с ним поступила. Но мне плевать. Если понадобится, я из дома выходить не буду». Лишь бы мама с Лизой благополучно вернулись из Москвы. «Да уж, кто бы мог подумать, что ты решишься на такой шаг?» Покачала головой Регина и поглядела на меня грустным взглядом. Но мне матери дома хватало с ее жалостью. Понимала я всё и все ее чувства, что ударом для нее стал этот поступок с моей стороны. И другая бы на ее месте за волосы меня оттягала». Но у мамы был мягкий характер. Я точно пошла не в нее, скорее у отца. Вот он бы точно вытряхнул из меня всю душу. Но также я отчетливо понимала, что все могло бы сложиться в нашей жизни иначе, будь папа жив. И ни мама, ни я не бросались из крайности в крайность, чтобы найти денег на операцию Лизе. Он хоть красивый, молодой или не очень? Аккуратно попыталась продолжить допрос Регина. «Я не хочу о нём говорить», – честно призналась я, – и решила, что эти воспоминания и подробности той ночи останутся только в моей памяти. Он молчаливый и, кажется, у него случились какие-то неприятности, ночью он уехал обратно. «Ну и хорошо, а то бы сегодня точно отправилась на отработку. Сумма всё-таки не маленькая». «У нас и за год люди столько не зарабатывают». Не знаю, шутка это была или нет, из чего она взяла, что продолжение бы имело место быть. Но, тем не менее, осуждающе поглядела на Регину и перевела разговор в другое русло. «Мы ещё какое-то время посидели, болтая ни о чём. Я даже немного отвлеклась от грустных и гнетущих мыслей. И когда начал накрапывать дождь, поехали домой». Только я всё равно без конца думала о своем незнакомце.